18. -е. Совместное расследование. или правда собиралась провести с Гоном самый обычный день. Сходить в тир, выиграть приз, а после прогуляться по ночному Сеулу. Она выстрелила семь раз и ни разу не промахнулась, за что в награду получила огромного льва размером с себя, а не тот крошечный брелок, что выиграл Гон. Тейль великолепно стреляла и в этом превосходила Гона, но он был только рад за нее. Он гордо улыбался, держа в руках громадную игрушку. Тейль улыбнулась в ответ. «Чем он тебе так понравился?» «Это же лев. Вы с ним похожи. Ты такая же смелая и милая». «А, вот как». Тейль пожала плечами. С момента их встречи не прошло и полдня, но они уже успели несколько раз от души посмеяться. Гон закинул руку на плечо Теиль. Они шли бок о бок, как обычная влюбленная пара. Казалось, для них это повседневность, в которой хотелось утонуть. Возле дома Теиль начала разговор, который долго откладывала. Она собиралась задать свои вопросы еще при встрече, но решила побаловать себя отдыхом и насладиться прелестями обычной жизни. Однако ситуация требовала прояснения. — Ответь на вопрос, но руку не убирай. — Не уберу. — Хотела спросить, как только ты вернулся, но терпела. Я ждала тебя и как детектив, и как чем ты Иль. Лицо Гона мгновенно стало каменным. По правде сказать, он тоже хотел кое о чем поговорить с Теэль, но выжидал момент. Гон повернулся к Теэль и, схватив ее за плечи, испуганно спросил. «С тобой что-то случилось? Тебе угрожали? Из-за меня?» «Значит, что-то скоро случится? Ты поэтому вернулся?» Кажется, их обычная жизнь обычных людей скоро закончится. У обоих во взгляде сквозила горечь. Скажи же, что случилось? Есть ли в Северном регионе купольный стадион К вместимостью 16890 мест. Откуда ты знаешь? Искала в интернете? Значит, есть, подумала Тыль. Ее охватила паника. Она сжала в кармане флешку. Нужно все объяснить гону. Тыль взяла его под руку и повела к себе домой. Наконец он, столько раз бродивший вокруг, мог зайти внутрь. Он был рад, хотя предпочел бы другую цель визита. Гон быстро оглядел комнату Тейл. На стенах висело множество детских и семейных фотографий, на полках стояли книги, которые читала Тейл. Вся комната была заполнена ее личными вещами. Гон положил игрушечного льва на кровать. Вдвоем они сели за стол. Тейл подключила флешку к ноутбуку и запустила аудиофайлы. Давно Гон не слышал этого голоса. Он принадлежал знакомому диктору, и новости действительно были из Корейской империи. «Все верно?» «Да, это новости из моего мира. Но ты сказала, что нашла это здесь?» Лицо Гона миг стало серьезным. «Кто еще об этом знает?» «Пока только я». «Не могу никому рассказать, все равно не поверит. «Что думаешь делать?» «Собираюсь расследовать дальше. Я взялась за это дело еще до встречи с тобой». Гону нравилась смелость Теиль, но в этот раз его не радовало ее решение. Нервно сглотнув, он сказал, «Это может быть гораздо опаснее, чем ты думаешь». «Вот почему я подумывала просто закрыть дело. Но чтобы это изменило». Только два человека во всем мире знали бы, что произошло. Я и сам преступник. Тейл была смелее, чем думал Гон. И в его глазах это делало ее еще привлекательнее. Наши миры не должны пересекаться. Они должны идти своими путями. Но уже поздно. Они давно перемешались, и я это поняла. Так что же мне оставалось? Пришлось продолжать расследовать. Я все-таки офицер полиции. Оградить Тейл от этой опасности было уже невозможно. Он знал, избегать трудностей не в характере Тыль, Она из тех, кто не боится поддерживать правосудие. Гон ошеломленно смотрел на нее, и Тейл рассмеялась, благодарная за его беспокойство. Этот случай с параллельными мирами намного крупнее любого дела, которым Тейл когда-либо занималась. Его значение нельзя переоценить. Однако Теиль тревожила необъятность вселенной, невозможность ее измерить, но Гон, похоже, об этом не знал. Зато, сам о том не догадываясь, он давал силы этой отважной девушке. «Поэтому расскажи мне все, что знаешь. Это будет совместное расследование, которое можем провести только мы вдвоем». И кто же будет главным в нашей команде? Ну, конечно же, я. Здесь я отдаю приказы. Гон слегка улыбнулся и вытащил что-то из внутреннего кармана пальто. Он принес копию отчета о вскрытии Лирима с его отпечатками пальцев. Тайл быстро просмотрела документ, руки ее немного задрожали. Лирим? Это... Да, тот мятежник. Если он жив, ему сейчас должно быть шестьдесят девять лет. Нужно найти человека, похожего на него, такого же возраста, с такой же группой крови и отпечатками пальцев. В моем мире его тело нашли через год, после того, как он пытался совершить переворот. Лицо Тейл немного напряглось. Если бы она не знала всей правды, то никогда бы не поверила в то, что мертвый может быть живым. Но теперь Тейл все знает — о Ли-Риме, параллельной вселенной, а двери, через которую можно попасть в другой мир. Если Ли-Рим жив, в Республике Корея он живет под личностью того мертвого человека? Верно. Нужно выяснить, чем он здесь занимался последние 24 года. Я с этим разберусь. Но пока я этим занимаюсь, ты должен запомнить 17 правил. Первое. Сиди тихо. Второе. Не привлекай внимания. Третье. Не говори всем подряд, что ты император. Четвертое. Не создавай проблем Чойону. Пятое. Не пользуйся оружием. И шестое. Прежде чем куда-то уходить, предупреждай меня. Остальные правила расскажу, когда придумаю. Как скажешь. А ты сделай для меня всего две вещи. Таиль подняла голову и посмотрела на Гона вопрошающим взглядом. По его лицу сложно было что-то понять. Он некоторое время колебался, говорить или нет, но в итоге сказал. «Не проси меня не приходить и не проси меня остаться. Иначе мне придется возвращаться в свой мир, но когда я буду там, то сразу захочу вернуться к тебе. Попросишь ты не приходить или не уходить?» Боюсь, что не смогу выполнить эту просьбу. Люди устают друг от друга только потому, что находятся недостаточно далеко друг от друга. Но между Таиль и Гоном неодолимой стеной стояло неизвестное измерение. Игон надеялся, что Теиль не будет слишком уставать, и ей не придется нести на своих плечах тяжкий груз. Он понимал, что это эгоистичное желание. Однако такое с ним случилось впервые с тех пор, как он родился и стал императором. «Прошу, пожалуйста, не выбивайся из сил ради меня. Чувствую себя ужасным человеком», — сказав это. Таиль кивнула и спокойно посмотрела на Гона. «Я немного не понял, с какой именно частью ты согласилась?» Таиль усмехнулась и собрала бумаги на столе. Когда Гон впервые в полицейском участке рассказывал ей о параллельных мирах и квантовой механике, она приняла его за сумасшедшего. Казалось, его образ мыслей слишком отличается от ее собственного. Но узнав его поближе, Тейл поняла, что они очень похожи. «Пора идти. он все-таки ждет. Наверняка волнуется, гадая, куда ты пропал». «С чего ты взяла, что Йон не знает, где я нахожусь?» Тейль поднялась и выглянула в окно. «Что? И сюда за нами пришел?» «Полагаю, я разжег в тебе любопытство. Теперь можно идти». «Есть еще кое-что, что я хотела спросить. Меня правда нет в твоем мире?» Гон направился было к выходу, но остановился. Энсопы и Нари, и та девушка из пресс-службы. Даже у этого мужчины из отчета есть двойник». «Меня точно нет в твоем мире?» Гон не знал, что ответить, да или нет, но молчание тоже было ответом в своем роде. «Ведь есть, да?» — с надеждой спросила Тейл. Это было странное чувство. «Скажу точно, когда сам это выясню, но думаю, что... да. Думаю, что в моем мире есть девушка с такой же внешностью, как у тебя. Гон давно ушел, а Теиль все думала о его словах. «Есть кто-то, кто выглядит в точности, как она». Эти мысли еще долго крутились у нее в голове. На следующий день Тейл ждала Кённан перед отделом судебно-медицинской экспертизы. Наконец она появилась, держа в руках папку с документами. «Я нашла человека с такими же отпечатками пальцев. Ли Сон-Дже скончался 24 года назад. Умер естественной смертью в больнице янсон Сон. Для какого дела это нужно?» «Умер 24 года назад», — подумала Тейл, и на некоторое время застыла в оцепенении. Сходилось все идеально. Вероятность того, что догадка Гона окажется верной, была очень высока. «Есть одно новое дельце», — ответила Теиль. «Родился в 51-м, группа крови тоже совпадает». «Инвалидность второй степени?» «Да, перенес полиумиелит». «Дел много, я пойду. Звони, если будут вопросы». «Хорошо. Спасибо». Передав Теиль документы, Кённан вернулась в отдел. Теиль принялась просматривать бумаги. «Младшего брата сбила машина. Племянник тоже попал в аварию. Что с этой семьей не так?» Странно, что почти вся семья погибла под колесами автомобилей. Нахмурив брови, Теиль листала страницы и вдруг замерла. Погибшего племянника Ли Сон-Дже звали Ли Джихун. Его лицо было знакомо Таиль. Во дворце она видела детские фотографии Гона. Они были похожи, как две капли воды. «Гон тоже был в моем мире?» Таиль загнула уголок страницы. С документами в руках она отправилась на стоянку и села в машину. Нужно было съездить в хоспис, где умер Ли Сон Прежде чем двинуться в путь, она проверила удостоверение в своем кошельке. Его поверхность была истерта, вероятно, потому что Гон хранил его целых 25 лет. Тейль до сих пор не понимала, как только что выданное удостоверение попало к Гону, и кто мог взять его у нее. Возможно, все дело в параллельных мирах, где у людей одинаковые лица и одинаковые личности. «Однако реальность пугала. Если люди могут пересекать границу между мирами и убивать своих двойников, то что?» «Миры перемешиваются все больше и больше. Но кто стоит за всем этим? Кто, черт возьми, ответственен за поддержание баланса между мирами?» — подумала Тейл и, заведя машину, стремительно тронулась с места. Гон остановился в люксовом номере дорогого отеля. скрестив руки за спиной, он стоял перед панорамным стеклом и смотрел на улицу. Заснеженный сад, освещенный ярким зимним солнцем, по крайней мере, выглядел мирным. Сзади к Гону подошел Йон. «Я закончил проверку». Он все еще сомневался, что попал в параллельный мир и не доверял ему. Гон улыбнулся. Недовольство Йона было вполне понятно. Он так ответственно выполнял свою работу, так тщательно проверял. «Сделай лицо попроще. Мы здесь ненадолго», — сказал Гон. «На этот раз я прихватил много золота». «Ваше Величество, вам нужно вернуться во дворец. Здесь я не смогу вас защитить. Что это вообще за место и как давно вы сюда наведываетесь? Вам нельзя здесь находиться!» Наконец выговорился Йон, пользуясь отсутствием Теиль и Инсопа. Гон впервые видел Йона таким. С самого детства он безропотно нёс непосильное бремя, которое Гон на него возложил ещё мальчиком, в свои восемь лет, и Йон ни разу его не разочаровал. Он всегда был верным слугой и любимым младшим братом. Поэтому Гон чувствовал себя виноватым перед ним, но больше некому поручить такую сложную работу. — Капитан что Йон, ты много вытерпел. — Йон, я не могу оставить дворец, и от поездок в этот мир тоже отказаться не могу. Поэтому ты должен мне помочь. — Как я могу вам помочь? — Я вернусь в четверг вечером, а ты тем временем останешься здесь. Вот почему я взял тебя с собой. — Да что вы такое говорите? Есть еще один человек, которого не должно быть в этом мире. Велика вероятность, что предатель Ли Рим все еще жив. И он здесь. Суровое лицо Иона приобрело поистине свирепый вид. Увидев, как верного друга потрясли его слова, в которые сложно было поверить, Гон дал ему время, чтобы спокойно разобраться во всем и уложить это в голове. И он знал, что Гон давно сомневается в смерти Лирима, и быстро осмыслит информацию. Ты и Чоенсоп, Чонтеиль и Луна. Люди с одинаковыми лицами. Ты до сих пор не понял. Прямые брови Йона дрогнули, будто на него снизошло озарение. Предположим, что ваша гипотеза верна, но вдруг Лирим до сих пор в нашем мире? Начал было Йон однако Гон его перебил. «В нашем мире слишком много людей, которые хотят его смерти, а в этом никого, только ты да я». «Но, ваше величество!» И он вдруг умолк и будто окаменел. С широко раскрытыми глазами Гон обернулся к окну. Все замерло, ветер не колыхал деревья, застыли в нелепых позах люди, спешившие по своим делам. Время остановилось. Это случилось уже в третий раз. Гон быстро припомнил факты, которые ему были уже известны. Это не может быть просто побочным эффектом. Здесь есть какая-то закономерность. «В чем же эта закономерность?» — подумал Гон. «Что мы знаем о ней?» Сжав кулаки, Гон принялся размышлять, пока весь мир был неподвижен. Он пытался зацепиться за любую ниточку. Лирим, манпасикчок, врата между мирами, где время течет иначе. И тут он понял: У Лирима есть половина ключа, поэтому он может перемещаться между мирами. Как только дверь открывается, время останавливается. Бамбуковая роща. Нужно срочно ехать туда и остановить Лирима, подумал гон. Приняв решение, он взял со стола листок и оставил ее на записку. Он положил листок в левый карман его пиджака, но не успел сделать и двух шагов. Время снова продолжило свое течение. «Мой долг — защищать вас, ваше величество!» «Йон, Лирием перемещается между мирами так же, как и я. И каждый раз время останавливается. Ты только что ненадолго замер. Все вокруг замирает, и только для Гона время продолжает идти, ведь он владеет ключом от двери». «Он наверняка уже знает, что я покинул дворец, но я не могу понять, пришел он в этот мир или покинул его. Я должен вернуться и во всем разобраться». Если об этом узнал Гон, то и Лириму это должно быть известно, ведь у него вторая половина ключа. Когда Гон проходил в дверь, у Лирима тоже останавливалось время. Он наверняка давно все понял. Становилось все опаснее и опаснее. «Хорошо, я поверю вам, если докажете. Где доказательство, что время останавливалось?» «Посмотри в своем левом кармане». Следуя указаниям, Йон сунул руку в карман и вытащил записку. Он сразу узнал почерк Гона. «Этого достаточно?» Йон с изумлением посмотрел на Гона. «Йон, у нас с ним две половины одного ключа. «Если я отдам ему свою, то только он сможет открывать дверь между мирами, и тогда мы потеряем свои жизни и свой мир». От волнения во рту пересохло. Гон с тяжелым сердцем положил руку на плечо Йона. «Поэтому ты должен убить его, как только найдешь. Это приказ».